Имея своей целью это образование и распространяя его, софисты составляли как бы особое сословие, занимались преподаванием как промыслом, должностью и заменяли собою школы. Они странствовали по городам Греции и давали образование ее молодежи. Образование является, правда, неопределенным выражением. Но более точный его смысл состоит в том, что то, что должно быть приобретено свободной мыслью, должно проистекать из нее самой и быть собственным убеждением. Теперь уже не верят, а исследуют. Короче говоря, образование — это так называемое в новейшее время «просвещение». Мышление ищет общих принципов, руководясь которыми оно оценивает все, что должно получать наше признание, и мы ничего не признаем, кроме того, что соответствует этим принципам. Мышление принимает на себя, следовательно, задачу сравнивать положительное содержание с собой – растворять прежнее конкретное содержание веры. Оно, с одной стороны, должно расщеплять содержание, а с другой — изолировать и удерживать в отдельности эти частности, эти особенные точки зрения и стороны. Благодаря тому именно, что эти стороны, не представляющие собою, собственно говоря, ничего самостоятельного, а являющиеся лишь моментами некоего целого, отрываются от этого целого, соотносятся с собой, они получают форму чего-то всеобщего. Каждую из них можно таким образом возвести в ранг основания то есть в ранг всеобщего определения, которое, в свою очередь, применяют к особенным сторонам. Образование предполагает, следовательно, что мы знакомы Со всеобщими точками зрения, связанными с каким-либо действием, происшествием и так далее, Предполагает, что мы формулируем точки зрения и, следовательно, суть дела в общем виде, чтобы осознать то, о чем идет речь. Судья знает различные законы, то есть различные юридические точки зрения, исходя из которых следует рассматривать тяжбу дела. Эти законы уже сами по себе являются всеобщими сторонами, благодаря которым он обладает всеобщим сознанием и рассматривает сам предмет в общем виде. Образованный человек таким образом умеет сказать кое-что о каждом предмете, отыскать о нем точки зрения. Этим образованием Греция была обязана софистам, так как они учили людей мыслить о том, что должно пользоваться у них признанием, и таким образом их образование было подготовкой как к философии, так и к красноречию». Чтобы достигнуть этой двойной цели, софисты опирались на стремление стать мудрым. Мудростью считают именно знание того, что составляет силу среди людей и в государстве, и что я должен признавать таковой. Зная эту силу, я умею также «Побуждать других действовать в соответствии с моей целью». Отсюда восхищение, предметом которого были Перикл и другие государственные люди. И ими восхищались потому, что те знали, что им нужно, и умели поставить других на надлежащее место». Тот человек силен, который умеет сводить дела людей к абсолютным целям, движущим людьми. Предметом учения софистов был, следовательно, ответ на вопрос, что является силой в мире. А так как одна лишь философия знает, что этой силой является всеобщее, растворяющее все Особенная мысль, то софисты были также и спекулятивными философами. Но учеными в собственном смысле они не были уже потому, что еще не существовало свободных от философии положительных наук, которые в сухой форме трактовали бы не о человеке, взятом как целое, и не о его существенных сторонах. Кроме того, Они преследовали самую общую практическую цель, стремились научить сознавать, что именно важно в нравственном мире и что доставляет удовлетворение людям. Религия учила, что боги являются теми силами, которые управляют людьми, Непосредственная нравственность признавала господство закона. Человек должен удовлетворяться, поскольку он согласуется с законами, и полагать, что другие тоже получают удовлетворение, следуя этим законам. Но благодаря ворвавшейся рефлексии человек уже не довольствуется подчинением законам как авторитету и внешней необходимости, а хочет доставить удовлетворение самому себе, убедиться посредством собственной рефлексии, что для него обязательно то именно, что есть цель, и что он должен делать для достижения этой цели. Таким образом, влечение и склонности человека становится властвующей над ним силой, и лишь удовлетворяя их он получает удовлетворение. Софисты учили о том, каким образом можно привести в движение эти силы в эмпирическом человеке, так как нравственное благо перестало быть решающим фактором. Сводить же обстоятельства к этим силам учит красноречие, которое именно вызывает в слушателях гнев и страсти, чтобы добиться чего-нибудь. Поэтому софисты сделались главным образом учителями красноречия. Последнее — Есть как раз то искусство, посредством которого отдельное лицо может приобрести почет у народа, равно как и осуществлять то, что служит на пользу последнего. Для этого, разумеется, требуется демократическое государственное устройство, в котором гражданам принадлежит последнее решение». Так как красноречие было одним из первых требований для того, чтобы управлять народом или убеждать его в чем-либо, то софисты давали образование, служившее подготовкой к исполнению общего призвания греческой жизни к государственной деятельности. Это образование готовило государственных людей, а не чиновников» которые должны сдавать экзамены по специальным знаниям. Но красноречие характеризуется в особенности тем, что оно выдвигает многообразные точки зрения и придает силу тем из них, которые согласуются с тем, что «мне кажется полезным». Оно есть, следовательно, образование, позволяющее выдвигать в применении к данному конкретному случаю одни точки зрения, а другие отодвигать на задний план. Этим занимается также аристотелевская топика. Она указывает категории или определение мысли, топус, которые надо принимать во внимание, чтобы научиться говорить. Но софисты были первыми, стремившимися к познанию этих категорий. Такова была общая задача софистов. А как они ее выполняли, какие приемы они употребляли, вполне определенную картину этого мы находим в протагоре Платона». Платон дает здесь Протагору высказаться об искусстве софистов более подробно. А именно, Платон изображает в этом диалоге, что Сократ провожает молодого человека по имени Гиппократ, который хочет отдать себя в полное распоряжение только что прибывшему в Афины Протагору, чтобы проникнуть в науку софистов. По дороге Сократ спрашивает Гиппократа, что это за мудрость софистов, которой он хочет научиться. Гиппократ отвечает сначала «искусство речи», ибо софист — это такой человек, который умеет делать сильным дейнон в речах.